Часть вторая. Глава первая. Когда плужников выбежал наверх, в самый центр незнакомой, пылающей крепости, артиллерийский обстрел продолжался, но в ритме его наступило какое-то замедление. Немцы начали переносить огневой вал на внешние обводы. Снаряды ещё продолжали падать, но падали уже не бессистемно.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 В грохоте взрывов и в скрежете горящего железа метались полуголые люди. И ещё кричали лошади. Кричали где-то совсем рядом, у конавязи, за спиной плужникова. И этот необычный, не животный крик заглушал сейчас всё остальное, даже то жуткое, нечеловеческое, что изредка доносилось из горящих гаражей. Там в промасленных и пробензинонных помещениях С крепкими решётками на окнах в этот час заживо сгорали люди. Лужников не знал крепости. Они с девушкой шли в темноте, а теперь эта крепость предстала перед ним в снарядных всплесках, дыму и пламени. Вглядевшись, он с трудом определил трёхаручные ворота и решил бежать к ним, потому что дежурный по КПП должен был обязательно запомнить его.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 в считанные мгновения до взрыва он руками, ногами, всем телом, как краб, зарвался в сухой неподатливый песок, а потом опять не расслышал разрыва, а почувствовал, что его вдруг со страшной силой вдавило в песок. Вдавило настолько, что он не мог вздохнуть, а лишь корчился под этим гнётом, задыхаясь, хватая воздух и не находя его во вдруг наступившей тьме.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 с хромой ногой. Думал он об этом тяжело и равнодушно, как о чём-то очень далёком и во времени, и в пространстве, пытался вспомнить, куда и зачем он бежал, но голова ещё не слушалась. И он просто сидел на дне воронки, однообразно раскачиваясь, сплёвывал окровавленный песок и никак не мог понять, зачем и почему он тут сидит. В воронке едовито воняло взрывчаткой. Влужников лениво подумал, что надо бы вылезти наверх, что там он скорее отдышится и придёт в себя, но двигаться мучительно не хотелось. И он, хрипя натруженной грудью, глотал эту тошнотную вонь при каждом вздохе, ощущая неприятную горечь. И опять не услышал, а почувствовал, как кто-то скатился на дно за его спиной. Шея не ворочилась. и повернуться пришлось всем телом. На откосе сидел парнишка в синей майке, чёрных трусах и пилотке. По щеке у него текла кровь. Он всё время вытирал её, удивлённо глядел на ладонь и вытирал снова. "Немцы в клубе", сказал он. Плужник его половину понял по губам, половину расслышал. "Немцы?" "Точно", боец говорил спокойно. Его занимала только кровь, что медленно сползала по щеке. По мне жахнули с автомата. Много их. А кто считал? По мне один жахнул, и то я щёку побил. Улей? Не, упал я. Они разговаривали спокойно, будто всё то была игра, и мальчишка с соседнего двора ловко выстрелил из рогатки. Плужников пытался сознать себя. почувствовать свои собственные руки и ноги спрашивал, думая о другом, и лишь ответы ловил напряжённо, потому что никак не мог понять, слышит он или просто догадывается, о чём говорит тот парнишка с расцарапанной щекой. Кондакова убило. Он слева бежал и упал сразу, задёргался и ногами забил, как припадочный. И Киргиза того, что дней валил вчера, тоже убили, того раньше.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 подстрелят, сказал боец. Раз они в клубе, в церкви бывшей, значит, так обязательно жахнут из автоматов. Оттуда им всё как на ладошке. А вы куда бежали? За боеприпасом нас с Кандаковым в склад боепитания послали, а его убило. Кто послал? Командир какой-то. Всё перепуталось, не поймёшь, где твой командир, где чужой. Бегали мы сперва много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 А до склада мы чуток только не добежали. Вижу его, и вроде он не разбомблённый. Оступаюсь, ему очень не хотелось ползти при этом молоденьким красноармейцем, плужникوف поднялся на откос, лёг рядом с бойцом и выглянул. Неподалёку действительно лежал убитый в гимнастёрке и галифе, но без сапог и пилотки. Тёмная голова отчётливо виднелась на белом песке.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 Лужников понять не мог. По белому дворцу салют, сказал боец. Левей, гляньте, инженерное управление. Лужников глянул. За низкой оградой, окружавшие двухэтажные, уже меченые снарядами здания, лежали люди. Он отчетливо видел огоньки их частых, беспорядочных выстрелов. По моей команде бежим до Он запнулся, но продолжал. До Кандакова. Там падаем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 Нестерпимо захотелось к ним. К нашим бежим, не глядя, сказал он. Так, скажу 3. Готов? Готов, вздохнул боец. Они в лоб вжахнут. Как раз сюда целят-то. Не вжахнут, не очень уверенно ответил плужников. Свои же мы, красные. Он так и сказал. Красные, как в детстве, когда играл во дворе в Чипаева.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 И несколько раз он отчётливо слышал негромкий пулевой посвист. И опять им повезло. Они добежали до ограды, перемахнули через неё и, задыхаясь, упали на землю уже в безопасности и среди своих. А злой старший лейтенант, в старательно застёгнутой, но очень грязной гимнастёрке, сердито кричал: "Перебежками надо! Понятно, перебежками!" Отдышавшийся плужник хотел доложить,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 Угол здания медленно горел, неохотно выбрасывая из дома огненные языки, а возле ограды лежали полуодетые бойцы и два пограничника с ручным пулемётом Дектерева. "Почему пожар не ликвидируете?" сердито спросил плужников. Ему никто не ответил. Все напряжённо глядели в сторону ворот с высокой водонапорной башней. Плужников понял несвоевременность указаний. Спросил у пулемётчиков о сержанте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 Это с 84-го, ребята. Музыканты это, сказал второй. Они над воротами. Со стороны клуба послышалось несколько коротких сухих очередей. Плужников не знал, куда стреляют, но сразу же упал рядом с убитым сержантом, продолжая упорно выворачивать из его мёртвых рук трёхлинейку. Убитый некоторое время волочился за ней, но потом мёртвые пальцы вдруг расжались. И плужников, схватив винтовку, пополз в дальний угол ограды, не решаясь оглянуться. У Тереспольских ворот металось несколько бойцов. Один нёс ярко начищенную трубу, и на ней временами остров вспыхивали солнечные зайчики. Немцы стреляли с купола, и музыканты то падали, то вновь вскакивали и продолжали митацию. У конавья зебились и храпели лошади, и плужников больше смотрел на них, а когда опять глянул в сторону ворот, То музыканты уже куда-то подевались, унеся с собой весёлый солнечный зайчик. Вот, с 84-го крикнул пограничник, который был первым номером у пулемёта. К нам, что ли? От кольцевых казарм правильными перебежками продвигались красноармейцы. Не растерянные музыканты, а бойцы с оружием, и немецкие автоматчики сразу усилили огонь. Рядом резко застучал диктарь Граничники короткими очередями били по костёлу, прикрывая товарищей. "Огонь!" закричал плужников. Он кричал для себя, потому что команда была ему необходима, но скомандовав, он так и не смог выстрелить. В сержанской винтовке патронов не оказалось, и плужников только бестолку щёлкал курком, лихорадочно передёргивая затвор. "Вели диски набить, лейтенант!" закричал второй номер. Рослый брюнет со значком ворошиловского стрелка на гимнастерке. «Диски кончаются!» Плужников побежал к дому мимо редкой цепочки бойцов. Старшего лейтенанта нигде не было видно. И он, волоча винтовку, долго суетился возле горящего здания. «Патроны! Где патроны?» «В подвале спроси», — сказал полуголый сержант с забинтованной головой. «Хлопцы оттуда цинки таскали». Тяжелый смрадный дым... Медленно сползал в подвалы. Кашляя и вытирая слёзы, плужников Ощупью спустился по крутым стёртым ступеням. С трудом разглядел в полумраке раненых и спросил: "Патроны где?" "Кончились", сказал вдруг женский голос из темноты. "Что наверху слышно?" Плужникову очень хотелось увидеть, кому принадлежит этот голос, но он как ни вглядывался, ничего разобрать не смог. — К нам из казарм прорываются, — сказал он. — Из восемьдесят четвертого, что ли? Старшего лейтенанта не видали? — Пройдите сюда. Осторожнее. Люди на полу. У стены лежал старший лейтенант в испачканной гимнастерке, разорванной до пояса. Кое-как перебинтованная грудь его чуть вздымалась, и при каждом вздохе выступала розовая пена на белых, стянутых в нитку губах. Плужников опустился под него на колени, позвал: "Товарищ старший лейтенант, товарищ, вы уже не дозовётесь", сказал всё тот же голос. "Наши-то скоро из города подойдут, ничего не слышно". "Подойдут", сказал Плужников, вставая, "должны подойти". Он ещё раз оглянулся, смутно различил тёмную фигуру и тихо добавил: "Пожар наверху, уходить отсюда". "Куда?" Здесь раненые. Опасно оставаться. Женщина промолчала. Подавленный не столько отсутствием патронов, сколько смертью командира плужников выбрался из задымлённого подвала. В подъезде уже невозможно было стоять, над головой занимались перекрытия. У входа на ступеньках по-прежнему сидел сержант, неторопливо по-домашнему сворачивая сигарку. «Надо бы из подвала раненых вынести», — сказал Плужников. «Огонь в ход отрежет, и женщина там...» «Надо», — спокойно согласился сержант. «А куда? Кругом горит». «Ну, не знаю. Куда-нибудь...» «Не вертись!» — вдруг перебил сержант. «Старшего лейтенанта аккурат тут стукнуло, где ты стоишь!» Плужников поспешно вышел. Во дворе приутихла стрельба... Слышались неразборчивые голоса. Плужников вспомнил о патронах, хотел было опять вернуться к сержанту, расспросить, но раздумал и, волоча пустую винтовку, побежал к людям. Они толпились за углом, вокруг черноволосого замполитрука. Черноволосый говорил решительно и зло, и все с видимым облегчением слушали его резкий голос. «По моей команде! Не останавливаться, не отвлекаться! Только вперед! Ворваться в клуб и ликвидировать автоматчиков врага! Задача ясна!» Ясна, с привычной бодростью отозвались бойцы. А ликвидировать чем? хмуро спросил немолодой, видно из припесников, боец в синей майке. Винтовки без штыков? А у меня так и вовсе нету. Зубами рви, громко сказал замполитрук. Кирпич вон захвати и зачем глупые вопросы? Главное всем вместе, дружно, с громким ура, и не ложиться. Бежать и бежать прямо в клуб.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 Какого полка, товарищ лейтенант? Я в списках не значусь. Вот командировочные, документы потом. Полковый комиссар приказал мне лично возглавить атаку. Конечно, конечно, торопливо согласился плужников. Я в вашем полном распоряжении. Возьмите на себя окна, подумав, сказал зам по летру. 10 человек в распоряжении лейтенанта. Из толпы в разнобой вышли 10 тера. Оба пограничника.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 И пограничник всё время перебирал по нему пальцами, словно играл на дудке. Сержант курил сигарку, а приписник, жадно поглядывая, шептал: "Оставь немножко, товарищ сержант, разок, а". "Значит, окна", сказал плужник. "Там стёкла?" "Стёкла все повылетали", сказал сержант и дал приписнику окурок. "Тебя как зовут-то?" "Фамилия Прижнюк". сказал тот, жадно затягиваясь. Эх, гранатку бы, вздохнул смоглый пограничник. Да, вооружиться всем, схватился плужников, но «Ну, кто что найдёт, только быстро. Солдаты разошлись, остались только пограничники, потому что у старшего был диктярь, а младший уже раздобыл где-то старый кавалерийский клинок. Не думал, не гадал, усмехнулся старший. Меня сегодня лента ждёт.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 Первое моё, торопливо сказал плужников, потому что внутренне был убеждён, что первое число счастливое. Моё первое. Готовы? крикнул замполитрук. Как только наши откроют огонь, я дам команду. Прошло ещё несколько томительных как часы минут. Плужников стоял за углом горящего здания, покашливая от дыма. Ладони потели, он то и дело перекладывал пистолет из руки в руку. и вытирал их о гимнастёрку. За плечом жарко и нетерпеливо дышал пограничник с пулемётом. "Ну, чего тянут?" тихо сказал плужников. "Обычная атака". Атака была настоящей. Ему стало неудобно за мальчишеские слова, но никто сейчас уже не обращал внимания ни на слова, ни на никому неизвестного лейтенанта.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 Как не ловил плужника в близких выстрелах, застали они его в расплох. И он инстинктивно рванулся из-за угла, но пограничник схватил за плечо, потому что команды ещё не было. Плужников выглянул, увидел частые вспышки выстрелов из окон казарм, веера ответных очередей из костёла. И в этот миг замполит рук закричал сорвавшимся голосом: "Вперёд! За Родину!" Вперёд, закричал плужник, бросаясь ко гради. Он бежал, не видя дороги и крича ура, пока хватало сил. Ура получалось коротким, но он вновь глотал воздух широко разинутым ртом и вновь выдыхал его в тягучем крике. Пули свистели над головой, взбивали пыль у ног, резали ещё уцелевший кустарник. Но он одним из первых добежал до стены костела и прижался к ней, потому что из окна били и били частые очереди. Где-то рядом кричали сорванными напряженными голосами, что-то звенело, и, не переставая, вспарывали в воздух автоматные очереди. «Окно!» — крикнул пограничник. «Окно, мать вашу!» Оттолкнув Плужникова, он бросился к оконному проему, Томка помолчишич взвизгнул и упал грудью на подоконник. Лужникев дважды выстрелил в окалинный вспышками сумрак костёла, прыгнув на мокрую, вздрагивающую спину пограничника и перекатившись через него, свалился на кирпичный пол. По волосам обжигающе ударило очередью. Он выстрелил ещё раз и на четвереньках побежал к стене. Рядом упал один из бойцов, что тоже прыгал через мёртвого пограничника. Плужникова больно ударили по голове сапогом, но он сумел вскочить и прижаться спиной к кирпичам. Со Свет оказалось, что в костёле темно. В сумраке и кирпичной пыли, хрипя и яростно матерясь, Дрались в рукопашную, ломали друг другу спины, душили, рвали зубами, выдавливали глаза, раздирали рты, кромсали ножами, били лопатами, кирпичами, прикладами. Кто плакал, кто кричал, кто стонал, а кто ругался, разобрать уже было невозможно. Плужников видел только широко оскаленные рты и слышал только протяжный звериный рев. Все это пронеслось перед ним в мгновение, как моментальная фотография, потому что в следующее мгновение он оторвался от стены и кинулся в глубину, где еще вспыхивали короткие веера очередей. Он не решался стрелять издалека, потому что между ним и вспышками то появлялись, то исчезали фигуры. Он оттолкнул кого-то, кажется, своего, выстрелил в близкое, ощеренное чужое лицо, споткнулся, Упал на клубок тел, катавшихся по полу, бил тяжёлым ТТ по стриженному затылку, и затылок этот дёргался всё медленнее, всё безвольнее, а когда совсем перестал дёргаться, самого плужника с такой силой ударили по голове, что на какое-то время он потерял сознание и сунулся лицом в раздробленный им же самим немецкий недавно подстриженный затылок. Очнувшись, он не нащупал пистолета, а встать не смог. и опять на четвереньках пополз к стене, размазывая по лицу чужую кровь. Голова не хотела держаться прямо, клонилась, и он уговаривал себя не терять сознание, смутно соображая, что растопчут. Он почти добрался до стены, как кто-то схватил его за сапог и потащил назад под ноги надсадно хрипящих солдат. Он извернулся, увидел широкое, залитое кровью лицо — остро торчащие остатки зубов в раздробленной челюсти, кровавую слюну, распухший, вывалившийся язык, и закричал. Он кричал тонко, визгливо. А немец, улыбаясь мертвой улыбкой, все волок его к себе и волок. И Плужников вдруг с поразительной ясностью понял, что это смерть, и сразу вспотел, и продолжал въезжать, а немец всё тащил его и тащил медленно и неуклонно, как во сне. И совсем как во сне у плужника не было сил, а был только липкий, чёрный лишающий рассудка страх. Кто-то упал на него и пополз от головы к ногам, к немцу упираясь босой ногой в подбородок лейтенанта. И Плужников почувствовал, как немец отпустил его ногу и как странно подпрыгивает на его животе полуголый маленький боец. Это было больно, но уже не страшно. И Плужников кое-как вылез из-под бойца и увидел, что боец этот с расцарапанной щекой Стою на коленях, бьёт и бьёт по лотным сопёрной лопатки по шее немцы, и что лопатка эта с каждым ударом всё глубже и глубже входит в тело, а немец судорожно корчится на полу. Бой кончился. Затихли последние стоны, последние крики и последняя ругань. Немцы, не выдержав, бежали из костёла. А кто не смог убежать, доходил сейчас на окровавленном кирпичном полу. «Вы живой, товарищ лейтенант, а я лопаткой его, лопаткой, хак-хак, как мамане телушку!» Плужников сидел у стены, с трудом приходя в себя. Ломило голову, тошнота волнами подступала к горлу, и он все время глотал, а слюны не было, и сухие колючие спазмы сжимали гортань. Он понимал, что бой закончился —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 Живой я. Плужников поднялся, шагнул и сел на пол. Голова только. Сейчас пройдёт. Он поискал, на что можно опереться, и нащупал немецкий автомат. Поднял, с усилием передёрнул затвор, выпал тускло блеснувший патрон. Плужников поставил автомат на предохранитель, опёрся на него и кое-как встал на ноги. К нему подошёл чёрноволосый замполитрук. Гимнастёрки на Замполитруке не было. Белая, залитая кровью рубашка была надета поверх свежих бинтов. "Ранило вас?" спросил Плужников. "Немц спину кинжалом порезал", сказал чёрноволосый. "Вам тоже досталось? Прикладом по голове, что ли, или душили, не помню". "Глотните", Замполитрук протянул фляжку. Бойцы с убитого немца сняли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 Вам придётся остаться здесь. Комиссар сказал, что костёл ключа обороны Цитадели, я пришлю станковый пулемёт. И воды, пожалуйста, пришлите воды. Не обещаю. Вода нужна пулемётам, а до берега не доберёшься. Замполитрука глинулся, увидел молоденького бойца с расцарапанной щекой. Товарищ боец, соберите все флажки и лично сдайте их лейтенанту. Яй собрать флажки. Минуточку. И одентесь, в трусах воевать не очень удобно. Есть? Боец сбегом кинулся выполнять приказания. Сил у него хватало. А замполит Рук сказал Плужникову: "Воду берегите и прикажите всем надеть каски, немецкие наши какие найдут". Хорошо, это правильно, осколки. Кирпичи страшней", улыбнулся замполит Рук. "Ну, счастливо, товарищ лейтенант". раненных мы заберём. Замполитрук пожал руку и ушёл. Оплужник их тут же сел на пол, потому что в голове опять всё поплыло. И костёл, и замполитрук с израненной ножом спиной, и убитые на полу. Он качнулся, закрыл глаза, мягко повалился на бок, и вдруг ясно-ясно увидел широкое лицо, оскалы сломанных зубов и кровавые слюни.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 И, кажется, кого-то убил. Есть что рассказать, Валя. «Вроде две с водой», — боец протянул фляжку. Плужников пил долго и медленно, смакуя каждый глоток. Он помнил о совете замполит рука беречь воду, но оторваться от фляжки не смог и отдал ее, когда осталась на донышке. «Вы два раза мне жизнь спасли. Как ваша фамилия?» «Сальников я». Молоденький боец засмущался. — Сальников, Петр, у нас вся деревня Сальниковы. — Я доложу о вас командованию, товарищ Сальников. Сальников был уже одет в гимнастерку с чужого плеча, широченные галифе и короткие немецкие сапоги. Все это было ему велико, висело мешком, но он не унывал. — Не в складе ведь? — С погибших, — брезгливо спросил Плужников. — Они не обидятся. Голова почти перестала кружиться, осталась только тошнота и противная слабость. Плужников поднялся, с горечью обнаружил, что гимнастёрка его залита кровью, а воротник разорван. Он кое-как оправил её, подтянул портупею и, повесив на грудь трофейный автомат, пошёл к дверному пролому. Здесь толпились бойцы, обсуждая подробности боя. Хмурый припесник и круглоголовый остряк были легко ранены. Сержант, в порыжевшей от засохшей крови рубахе, сидел на обломках и курил, усмехаясь, но не поддерживая разговора. — Досталось вам, товарищ лейтенант. — На то и бой, — строго сказал Плужников. — Бой для победы, — усмехнулся сержант. — А досталось тем, кто без цели бежал. Я в Финской участвовал и знаю, что говорю. В рукопашной нельзя кого ни не попадя, кто под руку подвернулся. Тут когда ещё на сближение идёшь, надо цель выбрать, того с кем сцепишься. Ну, по силам, конечно. Приглядел и рвись прямо к нему, не отвлекайся. Тогда и шишек будет поменьше. Пустые разговоры, сердит сказал плужников. Сержант сейчас очень напомнил ему училищного старшину, и этим не понравилось. Надо оружие собрать. Собрано уже, опять усмехнулся сержант. Долго отдыхали. Воздух! крикнул круглоголовый боец. Что к 20 бомбовозов? Хавайтесь, хлопцы, сказал сержант, старательно притушив окурок. Сейчас дадут нам жизни. Наблюдателю остаться, крикнул плужник, приглядываясь, куда бы спрятаться. Они могут снова. "Танкач волокут!" снова закричал тот же боец. "Сюда!" Каски вспомнил плужников каски надеть всем нарастающий свист первых бомб заглушил слова рвануло где-то близко с потолка посыпалась штукатурка и горячая волна подняла с пола кирпичную пыль схватив чью-то каску плужников метнулся к стене присел бойцы побежали в глубину костёла а сальников покрутившись сунулся в тесную нишу рядом с плужниковым Лихорадочно натягивая на голову тесную немецкую каску, вокруг всё грохотало и качалось. "В укрытие!" кричал плужник всержанту, всё ещё лежавшему у дверного проёма. "В укрытие, слышите?" Удушливая волна ударила в разинутый рот. Плужникوف мучительно закашлялся, протёр запарошенные пылью глаза. От взрывов тяжело вздрагивала земля. Ходуном ходили толстые стены костёла. "Сержант, сержант, в укрытие!" пулемёт наотсадно прокричал сержант. "Пулемёт бросили, о дурни!" Пригнувшись, он бросился из костёла под бомбёжку. Плужников хотел закричать, и снова тугая вонючая волна горячего воздуха перехватила дыхание. Задыхаясь, он осторожно выглянул. Низко пригнувшись, Сержант бежал среди взрывов и пыли, грудью падал в воронки на миг, скрываясь, выныривал и снова бежал. Лужников видел, как он добрался до лежащего на боку станкового пулемёта, как вытащил его вниз, в воронку, но тут вновь где-то совсем близко разорвалась бомба. Лужников поспешно присел, а когда отзвенели осколки, выглянул снова. Но уже ничего не мог разобрать в сплошной завесе дыма и пыли. "Накрыло!" кричал Сальников, и Плужников скорее угадывал, чем слышал его слова. По нём жахнуло, одни пуговицы остались. Новая серия бомб просвестила над головой, ударила, качнув могучие стены костёла. Плужников упал на пол, скорчился, зажимая уши. Протяжный свист и грохот тяжко давили на плечи. Рядом вздрагивал Сальников. Вдруг стало тихо. Только медленно рассасывался противный звон в ушах. Тяжело ревели моторы низко круживших бомбардировщиков, но ни взрывов, ни надсаживающего душу свиста бомб больше не слышилось. Плужников поправил сползающую на лоб каску и осторожно выглянул сквозь дым и пыль. Кровавым пятном просвечивало солнце, и больше Плужников ничего не увидел, даже контуров ближних зданий. Рядом, толкаясь, пристраивался Сальников. «Повзрывали все, что ли?» «Все взорвать не могли», — Плужников тряс головой, чтобы унять застрявший в ушах звон. «Долго бомбили, не знаешь?» «Долго», — сказал Сальников, — «бомбят всегда долго». Глядите, сержант. В тяжёлой завесе дыма и пыли показался сержант. Он катил пулемёт. За ним бежал боец, волоча коробки с лентами. Целы? спросил плужник, когда сержант, тяжело дыша, вкатил пулемёт в костёл. Мы-то целы, сказал сержант. Одного дурня убило. Разве ж можно под бомбами? Хороший был пулемётчик, вздохнул боец, что нёс ленты. Товарищ лейтенант, гулко окликнулись из глубины. Тут гражданские. К ним шли бойцы. И среди них три женщины. Молодая была в белом, сильно испачканном кирпичной пылью ливчке, и плужников, нахмурившись, сразу отвёл глаза. Кто такие? Откуда? Сдешние мы, сдешние, торопливо закивала старшая. Как стрелять начали, так мы сюда. Они говорят немцев в подвалах, сказал смогулый пограничник, тот, что был вторым номером у ручного пулемёта. Вроде мимо них пробежали. Надо бы подвалы осмотреть, а? Правильно, согласился плужников и посмотрел на сержанта, что стоял на коленях возле станкового пулемёта. Ступайте, сказал сержант, не оглядываясь. Мне пулемёт почистить треба. Ага, плужников потоптался, добавил неуверенно. Остаётесь тут за меня? Вы в темнотут не очень суйтесь, сказал сержант. Шуройте гранатами. Взять гранаты. Плужников поднял лежавшую у стены ручную гранату с непривычно длинной ручкой. Шесть человек за мной. Бойцы молча разобрали сложенные у стены гранаты. Плужников снова покосился на женщину в испачканном лифчике, снова отвёл глаза и сказал: "Укройтесь чем-нибудь". Сквозняк. Женщины смотрели испуганными глазами и молчали. Круглоголовый остряк сказал: "Там на столе скотёрка красная, может, дать ей?" И побежал за скотёркой, не дожидаясь приказа. "Ведите в подвалы", сказал Плужников пограничнику. Лестница была тёмной, узкой и настолько крутой, что Плужников то и дело спотыкался, всякий раз хватаясь за плечи идущего впереди пограничника. Пограничник недовольно поводил плечами, но молчал. С каждым шагом Все тише доносился рёв немецких бомбардировщиков и частые выстрелы, что начались сразу после бомбёжки в районе Тереспольских ворот. И чем тише звучали эти далёкие шумы, тем всё отчётливее и звонче делался грохот их сапог. "Шумим больно", тихо сказал Сальников. "А они как ржахнут на шум". Тут они и сидели, женщины эти, сказал пограничник, останавливаясь. Дальше я не ходил. Тише, сказал плужников, послушаем. Все замерли, придержав дыхание. Где-то далеко-далеко звучали выстрелы, и звуки их были здесь совсем не страшными, как в кино. Глаза постепенно привыкали к мраку, медленно прорисовывались тёмные своды, чёрные провалы ведущих куда-то коридоров. Светлые пятна отдушин под самым потолком. Сколько тут проходов, шёпотом спросил Плужников. Вроде три. Идите прямо, ещё двое левым коридором, я правым. Один боец останется у выхода, Сальников за мной. Плужников с бойцом долго бродили по сводчатому бесконечному подвалу, останавливались, слушали Но ничего не было слышно, кроме собственного учащённого дыхания. Интересно, есть здесь крысы? Как можно проще, чтобы боец не заподозрил, что он их побаивается, спросил плужников. "Наверняка", шёпотом сказал Сальников. "Боюсь я темноты, товарищ лейтенант". Плужников и сам пугался темноты, но признаться в этом не решался даже самому себе. Это был непонятный страх, не перед внезапной встречей с хорошо укрытым врагом и не перед неожиданной ордой из мрака. Просто в темноте ему всё время мерещались непонятные ужасы вроде крыс, гигантских пауков и хрустящих под ногами скелетов. Бродил он в потёмках с огромным внутренним напряжением и поэтому, пройдя ещё немного, не без облегчения решил: "Показалось им, возвращаемся" Круглоголовый у лесницы доложил, что одна группа уже поднялась наверх, никого не обнаружив, а пограничник ещё не вернулся. Скажите, чтоб выходили. Чем выше он поднимался, тем всё отчетливее слышались взрывы. Перед самым выходом стояли женщины. Наверху опять бомбили. Плужников пережидал бомбёжку. Когда взрывы стали затихать, снизу поднялись бойцы. "Ход там какой-то", сказал пограничник. Темень, жуткое дело. Немцев не видели? Я ж говорю, темень, гранату туда швырнул, вроде никто не закричал. Показалось бабам с испугу, сказал круглоголовый. Женщинам строго поправил плужников: баб на свете нет, запомните это. Резко застучал станковый пулемёт у входа. Плужников бросился вперёд. Полуголый сержант строчил из пулемёта, Рядом лежал боец, подавая ленту. Пули сшибали кирпичную крошку, поднимали пыль перед пулемётным стволом, цокали в щит. Плужников упал подле, подполз. Немцы! Окна! ошересь кричал сержант. Держи окна! Плужников бросился назад. Бойцы уже расположились перед окнами, и ему досталось то, через которое он прыгал в костёл. Мёртвый пограничник свешивался поперёк подоконника. Голова его упёрлась плужнекову в живот, когда он выглянул из окна. Серо-зелёные фигуры бежали к костёлу, прижав автоматы к животам и стреляя на бегу. Плужнеков, торопясь, сбросил предохранитель, дал длинную очередь. Автомат забился в руках как живой, задираясь в небо. Задирает, сообразил он, надо короче, короче. Он стрелял и стрелял, а фигуры всё бежали и бежали. Ему казалось, что они бегут прямо на него. Пули били в кирпичи, в мёртвого пограничника, и загустевшая чужая кровь брызгала в лицо. Но утереться было некогда. Он размазал эту кровь только когда отвалился за стену, чтобы перезарядить автомат. А потом всё стихло, и немцы больше не бежали. Но он не успел оглянуться, не успел спросить, как там, у входа, и есть ли еще патроны, как опять тяжко загудело небо, и надсадный свист бомб разорвал продымленный и пропыленный воздух. Так прошел день. При бомбежках Плужников уже никуда не бегал, а ложился тут же у сводчатого окна, и мертвая голова пограничника раскачивалась над ним после каждого взрыва. А когда бомбёжка кончалась, плужников поднимался и стрелял по бегущим на него фигурам. Он уже не чувствовал ни страха, ни времени, звенело в заложенных ушах муторно, першило в пересохшем горле, и с непоривычки сводило руки от бьющегося немецкого автомата. И только когда стемнело, стало тихо. Немцы отбомбились в последний раз, Юнкерцы с рёвом пронеслись в прощальном круге над горящими, задымлёнными, развалинными, и никто больше не бежал к костёлу. Над изрытым взрывами дворе валялись серо-зелёные фигуры. Двое ещё шевелились, ещё куда-то ползли в пыли. Но плужников не стал по ним стрелять. Это были раненые, и воинская честь не допускала их убийства. Он смотрел, как они ползут, как подгибаются у них руки, и спокойно удивлялся, что нет в нём ни сочувствия, ни даже любопытства. Ничего нет, кроме тупой, безнадёжной усталости. Хотелось просто лечь на пол и закрыть глаза, хоть на минуту. Но он не мог позволить себе даже этой минуты. Надо было узнать, сколько их осталось в живых и где-то раздобыть патроны. Он поставил автомат на предохранитель, и пошатываясь побрёл к входному проёму. "Живы?" спросил сержант. Он сидел у стены, вытянув ноги. "Это хорошо. А патронов больше нет?" "Сколько людей?" спросил плужников, тяжело опустившись рядом. "Телёхоньких пятеро, раненых двое, один вроде в грудь. А пограничник? Дружка сказал, пойдёт охранить." Медленно подходили бойцы, почерневшие, притихшие, с валевшимися глазами. Сальников потянулся к фляжкам. Горит всё. Оставь, сказал сержант. В пулемёт. Так патронов нет. Достанем. Сальников сел рядом с Плужниковым, облизал сухие запёкшиеся губы. А если я к Богу сбегаю, не сбегаешь, сказал сержант. Немцы отсеки у Тереспольских ворот заняли. Подошёл пограничник. Молча сел у стены, молча взял протянутый сержантом окурок. "Схоронил?" "Схоронил", вздохнул пограничник. "И никто не узнает, где могилка моя". Все молчали, и молчание это было тяжёлым, как свинец. Служников подумал, что нужны патроны. Вода связь с командованием крепости, но подумал как-то отрешённо, просто отметил про себя, а сказал совсем другое. Что-то наши запаздывают. Кто? спросил пограничник. Ну, армия. Есть же здесь наша армия. Ему никто не ответил. Только потом сержант сказал: "Может, ночью прорвутся, или скорее всего к утру. И все молчаливо согласились, что армейские части прорвутся к ним на выручку именно к утру. Всё-таки это был какой-то временной рубеж, грань между ночью и днём, срок, которого хотелось ждать и которого так нетерпеливо ждали. Патроны, лужников заставил себя говорить: "Где можно достать патронов? Кто знает склад?" "В казарме, знаю", сказал сержант. "Всё равно туда идти надо". Говорят, в 84-м полку есть комиссар. Спросите у него указаний, с Надеждой, сказал Плужников. И насчёт патронов, конечно. Это само собой, сказал сержант, тяжело поднимаясь. Идём со мной, прижнюк. Грохнул где-то взрыв. Ударила автоматная очередь. Сержант и припесник расстаили в пыльном сумраке. Воды надо. Маясь и все время облизывая губы, вздохнул Сальников. «Ну, позвольте попробовать к Бугу пробраться, товарищ лейтенант, или к Муховцу». «Далеко это?» «По прямой, рядом», — усмехнулся пограничник. «Только по прямой теперь не побегаешь, а вода нужна». «Ну, попробуйте». Плужников вдруг подумал, что никакой он не командир, что все вопросы за него решает либо сержант, либо этот смуглый пограничник. Но подумал спокойно. потому что обижаться или расстраиваться означало тратить силы, которых не было. — Только, пожалуйста, осторожнее. — Есть! — оживился Сальников. — Может, я немецкую водку выпью, а в их посуду наберу. — А если не наберешь? — спросил круглоголовый шутник, легко раненый в предплечье. — Возьмите пустые фляжки, водку вылить. — Не всю, — сказал пограничник. — Одну оставь рано обрабатывать и не бренчи там. — Не брякну! — заверил Сальников, цепляя на пояс фляжки. — Ну, пошел я, а? Пить больно хочется. И он исчез, растворившись среди воронок. Немцы лениво постреливали из орудий, редко бухали взрывы. — Видать, чай немец пьет, — сказал круглоголовый боец. — А вчера еще кино показывали. Вот смехота-то! Непонятно было, то ли он говорил про вчерашнюю кинокартину, которую смотрел в этом же костёле, то ли про немцев, которые, по его мнению, пили сейчас чай, но всем стало вдруг больно от того, что вчера уже прошло, а завтра снова начнётся война. И Плужникуву тоже стало больно, но он прогнал все воспоминания, что лезли в голову, и заставил себя встать. Надо бы убитых куда-нибудь, а? В угол, что ли? Надо немцев пощупать, сказал пограничник. Как, товарищ лейтенант? Лужников понимал, что ему не следует уходить из костёла, но молчалившее любопытство вновь шевельнулось в нём. Захотелось вблизи своими глазами увидеть тех, кто бежал на его очереди, и кто лежал сейчас в пыли перед костёлом, увидеть, запомнить, а потом рассказать Вали, Верочке и маме. Пойдёмте вместе. Он перезарядил автомат и с сильно забившимся сердцем выскользнул вслед за пограничником на изрытый крепостной двор. Пыль ещё не успела осесть, щекотала ноздри, мешала смотреть. Мелкая, как прах, забивалась под веки, вызывая зуд, и плужник всё время моргал и часто тёр рукой слезящиеся глаза. "Автоматы не берите", шептал пограничник. "Рожки берите, да гранаты". Убитых было много. Сначала Плужников старался не касаться их, ворочал за ремни, но вскоре привык. Он уже набил полную пазуху автоматными обоймами, напихал в карманы гранат. Пора было возвращаться. Но его неудержимо тянуло к каждому следующему убитому. Точно именно у него он мог найти что-то очень нужное, прямо-таки необходимое позарез. Он уже претерпелся к тошнотному запаху взрывчатки, перемазался в чужой крови, что так щедро лилась сегодня на эту пыльную развороченную землю. "Офицер", чуть слышно сказал пограничник. "Документы захватить?" "Захватите". Совсем рядом послышался стон, и он сразу примолк. Стон повторился, протяжный, мучительно болезненный. Плужникв привстал, всматриваясь. "Куда?" раненный он подался вперёд и тотчас же по глазам ослепительно ударила вспышка и пуля резко щёлкнула по каске плужников ничком упал на землю в ужасе щупая глаза ему показалось что они вытекли потому что он сразу перестал видеть а гад оттолкнув плужникова пограничник скатился в воронку донеслись тяжёлые жутко глохнувшие в живом теле удары нечеловечески сорвавшийся в хрип выкрик. "Не смейте!" крикнул плужник, с трудом разлепив залитые слезами глаза. Перед затуманенным взглядом возникло потное дёргающееся лицо. "Не сметь! Дружка моего кончили. Не сметь! В тебя пальнули, тоже не сметь!" соплят или лейтенант. "Они нас весь день мордуют, а мы не сметь!" Он неуклюже перевалился к плужнику. помолчал, тяжело дыша. Кончил я его. Не ранило. В каску и в рикошет до сих пор звенит. Идти можешь. Круги перед глазами. Близко раздался взрыв. Оба влипли в землю, по плечам застучал песок. На крик бьёчешь, что ли? Опять взревел снаряд, они ещё раз приникли. А потом вскочили и побежали к костёлу. Пограничник впереди. Плужников сквозь слёзы с трудом угадывал его спину, нестерпимо жгло глаза. Сержант уже вернулся. Вместе с прижнюком они принесли четыре цинки с патронами и теперь набивали ленты. Ночью приказано было собрать оружие, наладить связь, перевести женщин и детей в глубокие подвалы. Наши бабы в казармы 333-го полка перебежали, сказал сержант. Плужников хотел сделать замечание насчёт баб, но воздержался, спросил только: "Нам конкретно что приказано?" "Наше дело ясное костёл. Обещали людей прислать после поверки". "Из города ничего не слышно", спросил круглоголовый боец. "Будет помощь?" "Ждут", лаконично ответил сержант. Потому как он это сказал, Плужников понял, что комиссар из 84-го полка никакой помощи не ждёт. У него сразу ослабели колени, заныло внизу живота, и он сел, где стоял, на пол, рядом с сержантом. Пожуй хлебца, сержант достал ломоть. Хлебец, мысля оттягивает товарищ лейтенант. Есть плужнику не хотелось, но он машинально взял хлеб, машинально начал жевать. Последний раз он ел в ресторане. Нет, перед самым началом он пил чай в каком-то складе вместе с хромоножкой. И склад и тех двух женщин, хромоножку и бойцов всех засыпало первым залпом. Где-то совсем рядом, совсем недалеко от костёла. А ему повезло, он выскочил. Ему повезло. Вернулся Сальников, увешанный фляжками, как новогодняя елка. Сказал радостно. — Напился в волюшку. Налетайте, ребята. — Сперва пулемету, — сказал сержант. Он, аккуратно, стараясь не ронять капель, долил водой пулеметный кожух. Сказал Плужникову, что напиваться от пуза надо бы запретить. Плужников равнодушно согласился. Сержант лично выделил каждому по три глотка и бережно упрятал фляжки. "Жахают там страшное дело", с удовольствием рассказывал Сальников. "Ракету пустит и жах-жах многих поубивало". После рукопашного боя и удачной вылазки за водой страх его окончательно прошёл. Он был сейчас оживлён, даже весел, и плужникова это злило. "Сходите к соседям", сказал он. Доложите, что костёл мы держим. Может, патронов дадут. Гранат, сказал пограничник. Немецкие дерьмо. И гранат, конечно. Через час пришли 10 бойцов. Плужников хотел проинструктировать их, расставить возле окон, договориться о сигналах, но из обожжённых глаз продолжали течь слёзы. Сил не было, и он попросил пограничника. А сам на минуту прилёг на пол и заснул. как провалился. Так кончился первый день его войны. И он, скорчившись на грязном полу костела, не знал и не мог знать, сколько их будет впереди. И бойцы, в повалку спавшие рядом и дежурившие у входа, тоже не знали и не могли знать, сколько дней отпущено к каждому из них. Они жили единой жизнью, но смерть... У каждого была своя